Все смотрели на Азарова. После долгого колебания он, наконец, произнес, едва слышно. Эти триста рублей оставила мне Гриднева, то есть Рославцева. По залу прошел шумок. «С какой стати?» — спросил чуть насмешливо в Рио прокурора. «Значит, доверяла?» — спокойно ответил Азаров. «Для какой цели?» — На сохранение. — Почему же вы тогда молчали об этом? — спросил государственный обвинитель. Не хотел впутывать ее в эту историю. Савельева улыбнулась. — Если это не ваши деньги, то как вы могли дать их Клиночеву? не унимался Холодайкин. — Он попросил у меня их на несколько дней, — спокойно сказал Азаров. — Я доверял ему. Шиманский одобрительно наклонил голову. «У меня к подсудимому все», — сказал Холодайкин. «Но я прошу суд еще раз допросить свидетельницу Эпову Зинаиду». Получив разрешение от Паутова, Холодайкин обратился к девушке. «Скажите, пожалуйста, обвиняемый не просил быть посредником между ним и вашим отцом? Предлагал что-нибудь продать Петру Григорьевичу Эпову?» «Нет, Степан Иванович никому ничего продать не предлагал», — ответила Зина и вообще он никакими махинациями не занимался. Девушка бросила взгляд в сторону Клиночева. Не то, что некоторые. Степан Иванович — честный человек и хороший. — А вот ваш отец, — продолжал Холодайкин, — показал, что подсудимый предлагал ему яд. Что вы на это скажете? Зина растерянно огляделась, потом, взяв себя в руки, сказала. — Он, то есть мой отец, «Сам сказал дома, что Степан Иванович сказал это в шутку. Вы сами подумайте. Глупо это все». «У вас больше нет вопросов к свидетельнице?» спросил судья у Холодайкина. Тот отрицательно покачал головой. «А у защиты?» «Всем, я думаю, ясно, что ответ свидетельницы Эповой исчерпывает сущность вопроса», — отозвался адвокат. «Итак», — объявил Паутов, — «суд решил. Судебное следствие закончить...» и перейти к прениям сторон. Слово имеет государственный обвинитель. Холодайкин надел очки и взял в руки исписанные листки бумаги. «Товарищи судьи, хищение социалистической собственности — это тягчайшее преступление, связанное с посягательством на экономическую основу советского государства. Расхититель народного добра — опасный преступник». Но степень опасности преступления еще более возрастает, если преступное деяние совершается лицом, непосредственно ответственным за сохранность доверенных ему государственных или общественных ценностей. На скамье подсудимых находится бывший бригадир герпетологической экспедиции Азаров. Ему было поручено ответственное дело хранения сухого змеиного яда, имеющего огромное значение для производства ценных лекарственных препаратов, призванных облегчить страдания многих и многих советских тружеников. Кроме того, как бригадиру ему доверили самое главное из наших богатств – человеческие жизни, которые он должен был оберегать путем соблюдения мер по охране безопасности труда. Пользуясь попустительством руководителей экспедиции, которая совершенно не контролировала действия бригадира, Обвиняемый не пресекал случаи пьянства и халатного отношения к работе со стороны отдельных членов экспедиции. Преступно-небрежно выполнял правила охраны безопасности труда, в результате чего одного из работников укусила змея. И он не был вовремя доставлен в больницу. Все это не могло не сказаться на работе всего коллектива, что видно из трудовых показателей за то время, когда подсудимый находился на посту бригадира. Среди змеелов поднялся недовольный ропот, председательствующий постучал карандашом по стакану. Азарову было выгодно расшатать крепкий спаянный коллектив, чтобы через образовавшиеся прорехи в трудовой дисциплине устроить себе лазейку для совершения преступления. Он намеренно халатно относился к хранению сухого яда, доверяя ключи от сейфа людям, не имеющим на то права, а то и специально не запирал сейф по несколько дней. И вот, создав благоприятную для себя ситуацию, обвиняемый похищает флакон с сухим змеиным ядом стоимостью в 4243 рубля. Его изобличают следующие неопровержимые факты и улики.